короткие рассказы для детей история двести шестьдесят однажды виночерпию и хлебодару царя египетского заключенным в темнице виделись сны каждому свой сон обоим в одну ночь каждому сон Особенного значения. Книга Бытие, 40 глава, 5 стих. А вам сегодня снился сон? Бывают хорошие и нехорошие сны. Часто Бог через сны говорит к людям... В горах жил один горнорабочий по имени Калиб. У него на Иждивении была жена и маленькие дети. Горнорабочий был христианином. По воскресным дням он всегда посещал богослужение. Для этого ему приходилось преодолевать пешком длинный путь. Однажды проповедник спросил его, «Как у вас дела, Калиб?» «О, очень хорошо!» – ответил горнорабочий. «Сколько я живу, у меня не было такого изобильного завтрака, как сегодня!» И он рассказал проповеднику, как однажды вечером у него кончились все продукты, и он не знал, что его семья будет кушать на завтрак. Они, помолившись небесному Отцу, Спокойно легли в постель и крепко спали до утра, пока не проснулись от сильного стука в дверь. Открыв дверь, он увидел мужчину и лошадь с нагруженной повозкой. Мужчина спросил, здесь ли живет горнорабочий Калиб?" Получив положительный ответ, незнакомец попросил его выйти с ним, чтобы снять груз с лошади. На вопрос, откуда эти хорошие подарки, извозчик ответил, «Я верю, что любящий Бог послал это». Когда они всей семьей вскрыли пакеты, удивлению не было конца. Там были разные продукты – хлеб, мука, шоколад, сахар, изюм, овсяные хлопья, колбаса, сыр, яйца, мясо, масло и еще много других лакомств. Проповедник был очень тронут этим рассказом и спросил, кто же был этот добродетельный человек. Горнорабочий этого не сказал. Спустя некоторое время после этого случая проповедник встретился с женой деревенского доктора Талбота и узнал начало этой истории. Эта женщина была богобоязненной христианкой, которая ежедневно молилась Господу о спасении своего мужа. Однажды ночью, когда врач уже лежал в постели, он услышал какой-то голос, который говорил Пошли продуктов моему ученику Калибу. Доктор очень испугался. Он думал, что это только сон. Он пробовал уснуть. Вскоре он услышал те же слова. Он быстро встал, разбудил своего слугу и повелел ему из кладовки собрать пакеты с продуктами питания и погрузить их на лошадь. Ещё до восхода солнца слуга поехал на лошади к бедному горнорабочему, чтобы привести ему эти чудесные подарки. Поэтому он так ответил на вопрос: "Кто был этот жертвователь?" "Я верю, что любящий Бог послал это". С этого времени доктор Талбот Тоже стал верным учеником Иисуса. Горнорабочий Калиб таким образом был спасён от большого голода. А теперь давайте будем молиться и благодарить Господа за друзей, воду, хлеб, за плоды, за всё, что он дал нам.